«О госпожа», — ответил Маруф, — «я расскажу тебе правду, и что желаешь, то и сделай». «Говори и будь правдив», — сказала царевна, «ибо правда — корабль спасения, и берегись лжи, ибо ложь позорит солгавшего». «От Аллаха — дар того, кто сказал». Правдивым будь, творя свои дела, Хотя бы истина тебя сожгла. Всего глупее, не боясь Аллаха, Рабам Аллаха угождать из страха. — О госпожа, — сказал Маруф, — Знай, что я не купец, И нет у меня ни поклажи, ни жгучей чумы. Я был в моей стране башмачником, И у меня есть жена по имени «Фатима, ведьма, и у меня с ней случилось то-то и то-то». И он рассказал ей всю историю с начала до конца. И царевна засмеялась и сказала, «Ты искусен в ремесле лжи и плутовства». У госпожа, — сказал Маруф, — да сохранит тебя Аллах Великий, чтобы прикрывать пороки и рассеивать горести» и царевна молвила, «Знай, что ты сплутовал с моим отцом и обманул его своим великим бахвальством, так что он выдал меня за тебя из жадности, а затем ты погубил его деньги, и визирь подозревает тебя из-за этого. Сколько раз он разговаривал о тебе с моим отцом и говорил ему, это плут и лгун. Но отец не слушался его в том, по той причине, что визирь за меня посватался, но я не согласилась, чтобы он был мне мужем, а я была его женой. Но затем время продлилось, и мой отец почувствовал стеснение и сказал мне, «Допроси его». И я тебя допросила, и открылась закрытая. Мой отец твердо решил повредить тебе по этой причине, но ты стал моим мужем и я не допущу с тобой неосторожности. Если я расскажу моему отцу эту историю, он утвердится в мнении, что ты плутый лгун и сплутовал с царской дочерью и погубил его деньги. Твой грех у него не будет прощен, и он убьет тебя без сомнения, и среди людей распространится молва, что я вышла замуж за плута илгуна, и это будет позором для моего достоинства». А когда мой отец убьет тебя, ему, может быть, понадобится выдать меня за другого, а я на это не соглашусь, хотя бы я умерла. Но, однако, вставай теперь и надень одежду невольника и возьми с собой пятьдесят тысяч динаров из моих денег. Садись на коня и поезжай в страну, где власть моего отца не действует, и сделайся там купцом. Напиши мне письмо и пришли его с гонцом, который придет ко мне тайно, чтобы я знала, в какой ты стране, и могла бы посылать тебе все, до чего достанет моя рука, и твое богатство бы увеличилось. Если мой отец умрет, я пошлю за тобой, и ты приедешь во славе и почете. А если умрешь ты или умру я, и буду взята к милости Аллаха Великого» то воскресенье из мертвых соединит нас. И вот правильное решение. Пока ты здоров и я здорова, я не лишу тебя писем и денег. Поднимись же, прежде чем взойдет день, и ты будешь в затруднении, и окружит тебя гибель. «О, госпожа!» — сказал Маруф. «Я под твоим покровительством и хочу, чтобы ты простилась со мной сближением». — Это неплохо, — сказала царевна. И Маруф сблизился с ней, а потом совершил омовение и, надев одежду невольника, приказал конюхам оседлать коня из резовых коней. И ему оседлали коня, и тогда он простился с царевной и вышел из города в конце ночи и поехал, и всякий, кто его видел, думал, что это невольник из невольников султана, который едет, чтобы исполнить какое-нибудь дело.